Глава 18. СССР. Москва. Год 2023. Парк Сокольники. Я провела диагностику организма и заключила, что у тебя сильное психологическое потрясение. Ты на грани нервного срыва. В данный момент ты не можешь трезво оценивать ситуацию, сказала Эя. Спасибо за заботу, но я в норме. Тебе это кажется Я держу себя в руках, истерик закатывать не собираюсь. Раз так, хочу предупредить тебя, что нас ждут последствия. У нас есть несколько часов до того, как они установят личность. За это время категорически рекомендую что-то предпринять. Нельзя допустить, чтобы тебя раскрыли, сказала Эя. Легко говорить. Я кивнул и просто стоял на месте, смотрел, как Алкнис осматривал труп. Полина тоже тут была погружена в свои мысли. Единственное, что я спросил у напарницы: "Наблюдение за коллектором уже есть? Кто-нибудь видел мастера?" "Нет, нету", вздохнула она. "Бюрократические проволочки. В наблюдение решено поставить оперов из МВД. У нас ведь людей мало. Все пока на стадии согласования". Свинова не было, и это к лучшему. Тело Антона было помещено на стул. Одет в черный костюм и белую рубашку, А вот ноги босые. Тело покрыто янтарем, его хорошо видно на руках и ступнях. На лбу выведено кровью карьерист. На плечах что-то вроде погон, по две больших звезды, вырезанных из какого-то органа, судя по всему, из печени. Вся скульптура подсвечивалась снизу четырьмя светильниками, подключенных к аккумулятору, который стоял под стулом. Точно сказать не могу, когда наступила смерть. Но, судя по тому, как сохранился кожный покров, разложение еще не вступило в критическую стадию. А учитывая жаркую погоду, предварительно могу сказать, что прошло не больше суток, заключил Алкснис. Пожалуй, это пока все». В общем, все как всегда, сказала Полина. Да, именно так. Напарница кивнула вглубь парка. Кажется, большое начальство пожаловало. Я посмотрел туда и убедился, что действительно в нашу сторону двигались трое мужчин в костюмах. Один высокий и лысый, лет так сорок, в сером плаще, под которым черный деловой костюм с белой рубашкой и красным галстуком. Рядом с незнакомцем еще двое, ничем не примечательные мужчины лет пятидесяти. Один с мешками под глазами, второй с аккуратными усами. Сделав шаг к Полине, я шепнул: "Кто они?" «Цветков, начальник управления". А тот, что с усами, зампрокурора города. Кто такой тот высокий, не знаю, впервые вижу. Когда троица подошла к нам, Цветков буркнул: «Докладывайте». Кажется, это было адресовано товарищу Алкснесу. По крайней мере, сейчас только он мог что-то сказать. Так и случилось. Ориентировочно смерть наступила около суток назад. Более точно сказать не могу, не имею возможности проверить степень окоченения мышц. Мешает слой янтаря. На месте обнаружения трупа имеется стул, аккумуляторная батарея и светильники. Других предметов не обнаружено. Пожалуй, это все, что могу сказать. Свидетелей нет, добавила Полина. Труп обнаружил дворник парка. Вот видите, Павел Анатольевич, с каким больным выродком мы имеем дело. А вы не верили, говорили, что мы плохо работаем. Теперь вы видите весь масштаб. Цветков посмотрел на заместителя прокурора Павел Анатольевич еле заметно кивнул. Кажется, отвратная скульптура мастера оказала на него должный негативный эффект. Прокурор аж побледнел. Вряд ли товарищ каждый день видит воочию подобные плоды фантазии больного маньяка. Зачем вообще приперся сюда? Единственное объяснение хотел сделать нам сбучку, разнести в пух и прах. Но явно не ожидал увидеть перед собой труп в такой позе. И когда увидел, весь настрой прожарить нас как следует, улетучился. Интересно, он что, вообще дело мастера не читал? Там же даже фотографии трупов есть. Видимо, не читал. Или читал, но вживую вот такое вот художество мастера смотрится куда более отвратительно. Я посмотрел на лысого. Тот вообще в лице не изменился. Никаких эмоций. Непробиваемая стена. 15 убийств за полгода и никакого продвижения следствия. Из-за вашей медлительности уже весь Союз на ушах стоит. Я пока что не буду ставить под вопрос профессиональность ваших сотрудников, сказал прокурор. Мы работаем, Павел Анатольевич, работаем во всю силу. А это что? прокурор показал пальцем на погоны Антона. Товарищ Акснес пожал плечами и буднично ответил. «Печенка? Печень в смысле человеческая? Полина вызвалась пояснить. Видите ли, в чем дело, Павел Анатольевич, Преступник предпочитает не просто подкидывать нам трупы, а делает из них определенную инсталляцию, почти всегда используя для этого внутренние органы жертв. Нужно отдать должное, получается у него это хорошо. Цветков еле слышно кашлянул и, поймав взгляд Полины, всем своим видом показал, мол, не нужно перед прокурором хвалить мастера. Придержи коней. Полина тут же смекнула и исправилась. Но только недолго ему осталось гулять на свободе. Мы скоро его возьмем. Как скоро? поинтересовался прокурор. Неделя максимум. Что ж, вздохнул Цветков. Продолжайте работу. Даю вам полный карт-бланш на расследование. Спецдоступ на любой объект, право задержания любого подозрительного лица без санкции суда, и чтобы через неделю был результат. Вам ясно? Так точно. Кстати, хочу представить вам вашего нового начальника, Ремова Ампера Викторовича. Лысый кивнул нам знак приветствия. А где свинов, спросил я. Он переведен в другое место, туманно ответил Цветков. Заместитель прокурора пригляделся к лицу Антона и, посмотрев на меня, сказал: Кстати, на вас похож, не ваш родственник часом? Я туго сглотнул. Держи себя в руках, Паша, сказала Эя. Я нашел в себе силы улыбнуться. К счастью, он не мой родственник и впрямь похож. После быстрого сравнения заключил Цветков: Всё, работайте. «Пойдемте, Павел Анатольевич. Цветков стал увлекать за собой прокурора. Покажу вам наш новейший детектор лжи на основе искусственного интеллекта. Насколько я помню, вы интересовались этой темой. Когда они отдалились, наш новый начальник сказал: А теперь без цирка. Что имеем? Присмотрелся к нему Блин, да у него вообще никаких волос на лице нет. Даже брови отсутствовали. Фантомас какой-то. У него были точёные черты лица, глубоко посаженные глаза, длинные руки и пальцы. Одним словом, инопланетянин. А что, чем-то похож? Если совсем откровенно, начала Полина. Да давайте говорить прямо, перебил её Ампер. Совсем ничего. Мастер умён и не оставляет следов, вообще никаких сказала Полина и тут же решила пояснить. Это мы так называем его, за вот такие вот инсталляции, и кивнула на труп. Ампер лишь еле слышно тяжело вздохнул и спросил: "Что предлагаете делать, чтобы продвинуться вследствие?» "Установить наблюдение за коллектором. Мастер приносит трупы именно через него. Поскольку людей у узаслоно мало, нужно поставить в наблюдение оперов из МВД, но пока коллеги не особо спешат выделять людей. Считайте, что уже они очень спешат. Что еще? Провести проверку работников Гелимаш. Мастер использует Гели для производства янтаря. Вероятно, у него на заводе есть связи или сам там работает. Но завод работает на оборонку. Нам туда не так просто попасть. Сегодня будет санкция на ваш доступ на объект и опрос сотрудников. Еще что-нибудь? Это все. Тогда работайте. Ампер протянул нам свои визитки и ушел. А он немногословен, заметила Полина. И это даже хорошо, согласился я. Завод «Гелий Маш» представлял из себя закрытую территорию, хорошо охраняемый объект государственной важности. Располагался на севере Москвы. Если верить справочнику, завод выпускал криогенное оборудование, всякие клапаны и задвижки, шланги и сосуды. Все это предназначалось для работы при очень низких температурах. Помимо них, выпускал различные емкости для хранения азота. В общем, продукция завода была весьма специфичной. Это если придерживаться официальной версии. По неофициальной, Гелий Маш выпускал что-то для космической отрасли и для оборонки, что именно большой секрет. Не знаю, каким образом Ампер смог пробить санкцию на пропуск и опрос сотрудников завода, но раз ему это удалось, чую, расследование дела мастера сдвинется с мертвой точки. Мы, конечно, заранее сообщили на завод о своем визите, поэтому на проходной нас встречал главный инженер. Мужик как мужик, ничего необычного. Весьма молод, рыжий, глаза на выкате, худощавый в потертом коричневом костюмчике, бежевой рубашке и тонком красном галстуке. Говорит быстро, я бы даже сказал, тараторит. Честно не представляю, чем мы заинтересовали КГБ, но в любом случае нашу правоохранительную систему мы любим и уважаем сказал главный инженер, пытаясь нас к себе расположить. Мы не отнимем у вас много времени, проговорила Полина. Настало неловкое молчание. Что вот так и будем стоять внутри проходной по разным сторонам турникета? Главный инженер негромко кашлянул и снова улыбнувшись спросил: "Если вам не сложно, можно на ваши документы взглянуть. Сами понимаете, у нас режимный объект". Полина предъявила свое удостоверение и санкцию на допуск. Главный инженер внимательно прочитал содержимое удостоверения и зачем-то произнес вслух должность, фамилию и название отдела. Мою причастность к КГБ проверять не стал. Проверки документов Полины было достаточно. Сам он представился Иваном Сергеевичем. Наконец-то турникет пропустил нас на территорию, и мы направились вслед за главным инженером, судя по направлению, в административный корпус, серое здание в пять этажей. Сергей Сергеевич вас ждет!» Простите, что он не смог встретить вас лично. У него случился важный телефонный разговор, поспешил объясниться главный инженер. Мы не привередливы, ответила Полина. Сергей Сергеевич это директор. Он самый. Ну так по какому вопросу вы к нам пожаловали? Неужели у нас завелся шпион? С чего вы взяли? Просто руководствуясь здравой логикой. У нас особый объект, и визиты сотрудников КГБ не редкость. Но вот чтобы к нам приходили и следственного отдела, Да ещё из некоего Заслона не вспомню случаев. Что это? Что за Заслон? Специальное подразделение, ответила Полина. Давайте так. Меня отведите к директору, а моего коллегу в отдел кадров. Будем экономить и ваше, и наше время. Без проблем. Не сочтите за наглость, но не могу не поинтересоваться, какими делами занимается Заслон? Что за спецподразделение? Расследуем дела особой государственной важности. Понятно, понятно. А ваш коллега тоже оттуда? Да. Пока мы шли к директору, Иван Сергеевич продолжал сыпать вопросами. Было ощущение, что за короткий путь до здания он успел задать нам десятка два вопроса, в частности, и о ходе дела мастера. Но Полина в силу своего опыта давала ему весьма туманные ответы. Интересно, с чего это он такой любознательный? Просто характер такой или нервничает? Он начинал меня раздражать и Полину тоже. Когда мы вошли в административный корпус, он вызвал лифт. И пока его ждали, он продолжил свое дело. Что-то такое слышал, да, что в Москве орудует маньяк. И как продвигается дело? Есть подозреваемый? Тут уже вышел на первый план я. Полину надо было выручать. Это закрытая информация. Ну да, ну да, интересы следствия и все такое. Неужели подозреваемый где-то у нас на заводе? А у вас есть кто-то на примете? задал я встречный вопрос. Иван Сергеевич хохотнул. Да каждый второй в частности директор вот уже полгода зарплату не повышает чем не преступник шучу если серьезно, у нас тут каждый сотрудник вашими коллегами проверен сами понимаете режимный объект я буду удивлен, если среди работников будет маньяк а как насчет вас Иван Сергеевич растерялся что простите может тот самый маньяк это вы главный инженер криво улыбнулся а потом нервно расхохотался вы меня в чем то подозреваете спросил он Я законопослушный гражданин, даже консьержке помогаю выносить мусор. Я пожал плечами. Ну вот вы расследованием бурно интересуетесь. Вот я и подумал, с чего бы вдруг Иван Сергеевич поправил узел галстука. Просто любопытно. А мне кажется, у вас какой-то нездоровый интерес. Будьте уверены, вам это только кажется. Иван Сергеевич улыбнулся мне, лифт остановился и двери расползлись в разные стороны. Он провел нас к кабинету директора. Остановившись перед дверью, обернулся на меня. Отдел кадров прямо по коридору. Найдете или вас проводить? Сам справлюсь, ответил я. Главный инженер постучал в дверь и вошел к директору вместе с Полиной. Когда они закрыли дверь с той стороны, я двинулся к кадровику. Надо было поднять список всех сотрудников завода и сравнить со списком хирургов. На руках его у меня не было, но Эя обещала помочь. Она сделала его снимок еще черти когда и сохранила в памяти чипа. Как только список сотрудников будет перед моими глазами, она проведет сравнительный анализ на предмет совпадения имени и фамилии. А вот и кабинет отдела кадров. Открыв дверь, встретился на пороге с работником завода. Ой, простите, извинился тот и отступил назад, чтобы я смог беспрепятственно войти. Должно быть, я не слабо напугал его, потому что выражение лица у него было, будто бы привидение увидел. Хотя, если честно, я и сам немного испугался. Не ожидал, что с кем-то встречусь, как только открою дверь. Я прошел внутрь. Бедолага наконец-то вышел, и я прикрыл за собой дверь. Кадровиком оказалась вчерашняя студенточка, и ее, конечно же, предупредили о моем визите. Она заметно волновалась, предложила мне чай. Я не стал отказываться. Пока она доставала из шкафа кружку, я сел рядом с ее столом и окинул кадровичку взглядом. Одета она была весьма откровенно, по крайней мере, для СССР короткая юбка и белая блузка, под которой были видны очертания бюстгальтера. Когда кружка чая была у меня в руках, кадровичка, кстати, представилась Светыей, уселась за компьютер, чтобы распечатать мне списки работников. В этот момент со мной на связь вышел Ланс. "Ез дело. Так, так, так, что он хочет? Предлагаю взаимовыгодную сделку. Ты мне, я тебе", снова написал Ланс. "Что за дело?" Разговор не для чата. Жду тебя сегодня в 23:00. Вот по этим координатам. В правом верхнем углу зрения всплыло уведомление, что ко мне поступили координаты местности. Я не торопился соглашаться. Написал: "А я еще не согласился. Не приедешь, не получишь свои стимы". Вот черт лохматый, Прознал про наши делишки с их медиком. Терять стимы не хотелось, но и поддаваться шантажу тоже. Что я буду должен делать? спросил я. Ничего особенного, нужны твои возможности в ментовке. Я задумался и прикинул все за и против. Какие такие возможности в ментовке ему нужны? Скорее всего, пробить какого-то человечка, максимум шугануть кого-нибудь проверкой. Что ж, я не против получить стим для группы взамен на такие услуги. Вроде ничего сложного. Ок, приду, отписался я. Когда списки сотрудников были передо мной, я принялся их изучать. Ну как изучать? просто медленно листал страницы, а Эя проводила сравнительный анализ. Список был большой, около 800 человек. Кадровичка оказалась молчаливой и тихо сидела за монитором и не задавала лишних вопросов, а точнее, вообще никаких. Где-то минут через 5 Эя дала о себе знать, сообщив, что нашла совпадение. Петров Василий Николаевич, такая была фамилия человека, который значился в списке хирургов и в списке работников завода. Светлана любезно нашла для меня его карточку, протянула мне ее с улыбкой на лице и предложила печеньки к чаю. Сказав, что не ем сладкое, приступил к изучению личной карточки Петров. Первым делом посмотрел на фото в уголке листа. Так это же тот мужик, с которым я столкнулся в дверях отдела кадров. Вот это совпадение. Он работал инженером-конструктором первой категории, на заводе трудится три года два высших образования. Первое техническое, инженер химического машиностроения, а второе медицинское, нейрохирург. Во как? И когда это он успел получить два высших в его-то возрасте? Ему было 29. Скажите, что входит в обязанности Петрова? спросил я у Светланы. У нас много Петровых. Какой именно? Тот, который Петров Василий Николаевич, инженер-конструктор. Минуточку, сейчас посмотрю. Кадровичка защелкала мышкой и спустя несколько секунд проговорила, читая с монитора. Разработка КД криогенного емкостного оборудования, проведение расчетов, сопровождение производства, участие в испытаниях. Что такое КД? Светлана замялась. Честно признаюсь, я тут недавно работаю, еще не все знаю. Я решил озвучить свою версию. Должно быть, КД это конструкторская документация. Хм, а что вполне подходит? Сделайте копию личной карточки, попросил я. Когда моя просьба была исполнена, я поблагодарил Свету за чай и пошел в кабинет директора. Сергей Сергеевич был небольшого роста, худощавый мужчина лет 55, с проседью и черными усами. Сразу стало понятно, что нрав у него был суровый и энергия немерена. Он без перерыва курил сигареты и был с нами не особо разговорчив. И был прав. Опыт ему подсказывал, что чем меньше скажешь сотрудникам КГБ, тем лучше. Директор вызвал главного конструктора, шефа Петрова. Тот весьма лестно отозвался о своем подчиненном и ничего подозрительного в его поведении никогда не замечал. Когда же пришло время вызвать самого Петрова на небольшую беседу, то оказалось, что он куда-то делся. Его коллеги не смогли ответить, куда тот запропастился. А вот на проходной сообщили, что Петров покинул территорию завода 10 минут назад. Сказал, что приболел и отпросился. Но на самом деле Петрова никто никуда не отпускал, потому что тот не отпрашивался. Нам не оставалось ничего, кроме как взять адрес проживания Петрова, его номер телефона и вернуться в отдел, взяв с собой списки сотрудников для дальнейшего сравнения. На звонки Петров не отвечал. Мы с Полиной здраво рассудили, что не стоит начинать активные действия и объявлять его в розыск. Мало ли что у человека случилось, в жизни всякое бывает. По возвращению в отдел проверили список работников до конца, совпадений больше не было. Ближе к вечеру, когда Петров продолжал не отвечать на звонки, было принято решение объявить его в розыск. Считаю, что мы не ошиблись с этим. Уж очень странное было совпадение по спискам. Рабочий день закончился, а это значит, что пора вернуться к делам группы. Надо решать проблему с моим двойником. Вернувшись на квартиру Антона, получил от Дока свою порцию капельницы и снял по бочке. Ольга времени зря не теряла и плодотворно провела этот день. Добыла нам денег, купила себе одежду, наконец-то и арендовала небольшой склад на окраине Москвы. Конечно же, аренда была нелегальной, но хозяину склада нужны были деньги, а нам помещение. Так что наши интересы совпали. Все обещали никому не рассказывать об этой сделке. Завтра Оля займется оборудованием склада для проживания, купит кровати, обогреватели и еще кое-что по мелочам. На первое время вполне сойдет. А вот Геворк пустился во все тяжкие. За сегодня ни я, ни Оля его не видели. На связь тоже не выходил. Впрочем, за него мы не переживали. Теперь, если попадет в замес, будет выкручиваться сам. Я рассказал Ольге о судьбе моего двойника и поделился с ней небольшим планом, как выбраться из ситуации. Если кратко, решил выкрасть Эло Антона из лаборатории Аксниса и утопить в Москве-реке. Да, это очень дерзкий и рискованный план, но другого пути я не видел. Ольга была важным элементом плана. Ей предстояло немного немало выключить все камеры наблюдения на моем пути от лаборатории до реки. Немного поразмыслив, она предложила куда более простое решение, но более наглое тупо вырубить во всем районе электричество. Вряд ли у камер наблюдения имеется резервный источник питания. Покумеков немного над планом мы отправились в лабораторию Аксниса. Припарковавшись напротив лаборатории, посмотрел на Олю. Готова? А сам? Наверное, да. Ну и я, наверное, да. Я обратил внимание на цвет ее глаз голубые. Визитная карточка под типа землян Землянаус. Не знаю почему, но внутри я ощутил какое-то воодушевление, что ли. Отрадно было работать вместе. Перевел взгляд на окна лаборатории. Небольшие окошки цокольного этажа горели светом. Значит, Алкснис был на месте. "Начинай", сказал я. Оля достала с заднего кресла свой ноутбук и расположила его на коленях, полезла во всемирную сеть. Первым делом взломала компьютер Алксниса, который стоял в лаборатории, и заблокировала к нему доступ. Это было просто необходимо, чтобы судмедэксперт не смог войти в реестр данных о гражданских лицах и с помощью ДНК установить личность сегодняшней жертвы мастера. Следующей на очереди была система энергопитания района. Вот тут нашему хакеру пришлось повозиться. Проникнуть в систему управления электросетями оказалось не так просто. Она была хорошо защищена. Но не настолько хорошо, чтобы с ней не справился хакер из мира, который превосходит этот по уровню развития в несколько раз. 10 минут напряженной работы, и Оля сообщила, что все получилось. Ну что ж, вздохнул я. Сколько у меня будет времени до того, как восстановит свет? Зависит от уровня специалиста электросетей. Я поставила несложный блок на доступ к программе запуска электропитания. Если системный администратор будет умный, то у тебя будет минут десять. Если он будет тупой как пробка, час, а может и два, пока умный не приедет, усмехнулась Оля. Звучит неплохо. Ладно, вырубай. Она постучала кнопками клавиатуры, и через миг район погрузился в кромешную темноту. Удачи, пожелала мне. Я кивнул и, выйдя из авто, пошел на задний двор здания, где был спуск в лабораторию. Эй, Эя, ты можешь вырубить человека? Да. Тогда это на тебе. Как только Алкснес откроет дверь, вырубай. Принято. На заднем дворе было чертовски темно, пришлось включить кошачий глаз. Спустившись по небольшой лесенке к двери лаборатории, постучал в нее три раза. Спустя несколько секунд с той стороны стали проворачивать ключ, и я приготовился дать в морду Алкснесу, как только тот откроет дверь. Но дальше все пошло не по плану. Дверь открыл Ампер. Я замер в растерянности. Но она подхватила бразды управления телом в свои руки и отправила мой кулак между глаз шефа. Тот этого явно не ожидал, хотя еще и не видел атаку. За последнее отдельное спасибо темноте, в которой я себя чувствовал как в пятой точке у афроамериканца. Эя нанесла удар на пять с плюсом. Шеф упал как бревно и после встречи с полом не подавал попыток встать. Я юркнул в лабораторию и закрыл за собой дверь. Встал рядом с ампером Чёрт, а с ним что теперь делать? Первое, что пришло на ум изъять у него пистолет, если таковой имелся. Поэтому я опустился на колено и принялся обыскивать шефа. Ствола у него при себе не было. Что ж, уже хорошо. Так, ладно, пусть пока тут полежит. Надо заняться Алкснесом. Когда я вошел в лабораторию, судмедэксперта не обнаружил, но он должен быть где-то здесь, ведь Ампер пришел именно к нему. Не мог же шеф тут в одиночку хозяничать. Нет, не мог. Ничего ему тут делать. Значит, Алкснес услышал грохоту входа и куда-то спрятался. Это значительно затрудняло выполнение моего плана. Лишь бы ученый палить не начал из-за угла, Придется его искать. Осмотрелся. Если бы не кошачий глаз, я бы тут точно убился, споткнувшись в темноте о какой-нибудь атрибут интерьера и расшибив себе лоб. Довольно часто через небольшие окошки под потолком сюда попадал свет фар автомобилей которые проезжали по улице. Где же ты, Алкснис? Мест, чтобы спрятаться, здесь было предостаточно. Это можно было сделать за одним из множества шкафов, под столом, за какой-то ширмой, которой была занавешена часть помещения. Кстати, зачем? Наконец, спрятаться можно было в туалете и еще одном помещении, куда вела дверь. Ну что ж, Алкснис, поиграем в кошки-мышки. Я стал как можно тише передвигаться по лаборатории, миновал тело Антона Оно лежало на положенном ему месте, металлическом столе в центре помещения. Подойдя к письменному столу ученого, обнаружил там дымящуюся сигарету, оставленную в пепельнице. Значит, ученый точно где-то здесь. Конечно, может, это новый шеф курил, но думаю, вряд ли это был именно он. Пока я об этом думал, сзади ко мне кто-то подобрался. Услышал я это в последний момент, когда оппонент по неосторожности шкрябнул о пол ботинком. Вот черт! Неужели шеф так быстро очнулся? Я резко обернулся и вскинул пистолет. В этот же миг мне в лицо ударил луч фонаря. На автомате я прикрыл лицо от света. "Антон?" раздался удивленный голос Алкснеса. "Что ты здесь делаешь? Может, ты уберешь фонарь?" попросил я. Он сделал это, и я увидел, что ученый держал меня на прицеле пистолета, и, судя по выражению его лица, опускать ствол он намерен не был. Опускай пистолет, сказал он. Что ты собираешься делать? спросил я, не торопясь с выполнением его просьбы. Не знаю, кто ты и что ты, но ты точно не Антон Глуховский. Антон сейчас на том столе. А вот ты кто такой? Вопрос интересный. Я мысленно выругался. Ну все, приехали. Я все объясню. Ты уж постарайся, иначе я тебя прикончу прямо здесь. Ты уже сообщил обо всем Амперу? Нет, не успел. Он только пришел. Ученый мотнул головой и гаркнул: "Ты мне зубы не заговаривай". Ану опустил ствол. "Опускай, говорю". Я вздохнул и опустил пушку. Но почему все всегда идет наперекосяк?